Глава 29. Лео. Как же не хочется размыкать объятия. Ничего ценнее своей пары я никогда не держал. Женя не смеет пошевелиться, и я пользуюсь ее растерянностью. Прижимаюсь всем телом, впитывая тепло. Каждая секунда дарит умиротворение, полностью заполняя уверенностью. Сейчас и не вспомню, когда последний раз Испытывал подобную легкость, и не только в теле. Ежеминутное напряжение, превращающее мышцы в камень, исчезало от нежных прикосновений женских рук. Мысли в голове обретали ясность, разбивая накопленные годами сомнения и переживания. Это идеально. Настолько идеально, что я почти готов поступиться своими принципами. Я тосковал. Сильно. Очень сильно. Не узнаю свой голос. Не задумываясь, рассказываю все, что сейчас чувствую. Я так устал. Не знаю, как мне удается, но притягиваю девочку еще плотнее. Она стоит между моих ног, вытянувшись в напряжении, а мои ноздри заполняет ее опьяняющий запах. Зверь сходит с ума от близости, воет, скулит, просит человека уступить возможность знакомства с его парой. Ты так вкусно пахнешь. Фиксируя руками за талию и утыкаясь носом в солнечное сплетение, дышу глубоко, наполняя легкие ее запахом на будущее впрок. Хочу ощутить мягкость ее кожи без слоя одежды. Ныряю ладонью под ткань блузы, и пальцы касаются спины. Не слышу своих мыслей за мыслями зверя. «Моя пара, семья» твердит и твердит, не переставая. Отпустите. Это не похоже даже на просьбу, мольба. Молча качаю головой. Я не могу и не хочу произносить нет. Обними меня. С трудом выговариваю слова. Любой звук грозит превратиться в рычание. И девочка обнимает. Одной рукой не смело проводит по шее вниз, поднимается по плечу и закапывается в волосы. Нежные пальчики массируют, оттягивая пряди и поглаживая кожу головы. Как же хорошо. Не открывая глаз, подставляю лицо под желанные прикосновения. Никогда не думал, что смогу испытывать подобное. Там, где Женя касается подушечками пальцев, ощущаю крохотные разряды тока. Рядом с тобой проблемы теряют всякий вес. Выматывающая гонка со временем в течение трех суток, глупая, бессмысленная выходка дары, все это больше не приводит в бешенство, не заставляет сжимать пальцы в кулаки до хруста костяшек. Не хочу тебя отпускать, впиваюсь пальцами в бархатную кожу. Женя убирает волосы с моего лба, пропуская сквозь пальцы, открывая лицо. Распахиваю глаза и тону в синеве. В голове пульсирует только одна мысль — поцеловать, коснуться губами, ощутить вкус. Выпрямляю спину. Женька, громкий возглас вызывает раздражение. Э, -э, -э, -э, -э противно растягивает женский голос. Извините, оглушающий хлопок дверью. Женя вздрагивает. Каждая мышца ее тела моментально становится натянутой всеми силами старается оттолкнуть, освободиться, хлопает ладошками меня по плечам, лицу. «Отпустите!» Ее наполняет страх, а ведь я не использовал силу зверя, не принуждал. Девочка сама шагнула навстречу и испугалась своих же действий. «Пожалуйста!» — шепчет с мольбой. Зверь переходит на угрожающее рычание — вынуждая разомкнуть объятия. Это просили занести. Не глядя, бросает папку и выбегает из кабинета. А я не могу сдержать крик отчаяния, превращающийся в рычание зверя. Хватаюсь за голову, ладони все еще сохраняют тепло ее тела. Выравниваю дыхание, сдерживая и загоняя зверя обратно в клетку человеческого тела. Ну, Мид, вместо слов хрипения Я ведь не просил приглашать Женю, но племянник проявил инициативу, как обычно поступил по-своему. Язык не поворачивается назвать его щенком, он с легкостью переиграет многих, слишком хитер. Не волк, а лис. В кармане брюк вибрирует телефон. Звонок позволяет отвлечься. Да, откашливаюсь произношу еще раз. «Да, Павел». «Вы просили сообщать о ситуациях на дороге. Я сообщаю», докладывает нудный голос помощника. «Сейчас буду. Поднимаюсь по лестнице. У кабинета меня нагоняет коваль и с лицом полным скорби комментирует. Хрен нам, а не отдых». Распахивает дверь моего же кабинета, и широким жестом приглашает войти. Пять часов назад водила должен был быть на точке, но не появился, на связь не выходит. Оба телефона отключены. А охрана? Не было. Это другое направление. Не через землю стаи Платова. И груз сборной, трусы, носки. Будем надеяться, что неудачное стечение обстоятельств. Не поедем проверять? Широкая довольная улыбка озаряет лицо Ильи. «Едем, едем. Нельзя игнорировать. Ты за руль». Улыбка Коваля сползает и передается мне. «Жди у машины. Хочешь на прощание томно повздыхать у кофе-автомата?» А игнорировать болтовню друга с каждым разом становится все сложнее. Быстро спускаюсь по лестнице, держа пальто. Прохожу через клиентский отдел отмечая, что Женя на месте. У выхода слышу ее шаги за спиной и смелая: «Извините, Лео!». Девочка храбро указывает мне границы дозволенного. Не знаю, как у меня получается отвечать логично и, насколько возможно, нейтрально. Я и сам замечаю, что окончательно перестаю держать дистанцию. Накидываю на нее свое пальто, запахивая под самый подбородок противится, возмущенно снимает и вкладывает в руки верхнюю одежду. «Хватит!» – пульсирует в мозгу. Девочка точно чувствует притяжение, нужно обрисовать свои намерения, и чем быстрее, тем лучше. «Скоро мы сможем полноценно поговорить, внесем ясность в наши отношения», – обозначаю позицию. «А сейчас я спешу. Проблемы с машиной». Торопливо покидаю здание, оставляя Женю в полной растерянности.